эпилог. Спустя три месяца. Эрик. На открытии своего дома моды Аврора выглядела потрясающе в новом красном платье, которое она шила сама для себя. Я с гордостью обвел взглядом фигур супруги. Беременность ей необыкновенно шла. Живот еще был небольшим, но вот ее грудь женственно округлилась и стала еще более соблазнительной. После того, как мне вернули мое состояние, Аврора набрала целую команду талантливых и профессиональных портных, но иногда она и сама садилась за швейную машинку. Хотя в большей степени ее идеи воплощали в жизнь новые помощники. Платья Авроры теперь были модным трендом. Каждая модница мечтала иметь в своем гардеробе хоть один наряд от Авроры. Ведь то, что она создавала, было настоящим искусством. её платья подчеркивали красоту и сексуальность женщин, делали их красивыми. А какая женщина не желает быть красивой? Имя Авроры было на слуху. Нашу семью теперь хотели заполучить в свое общество абсолютно все. Но я смело смотрел в глаза тем друзьям, которые никогда таковыми не были, просто проходил мимо. Мы не посещали светские мероприятия, они были нам ни к чему. Я купил Авроре дом ее мечты, и именно туда нас обоих всегда тянуло, в наше гнездышко, как любит говорить моя жена, нашему сыну. Мой отец развелся со своей молодой женой, решил посвятить себя внуку, которого очень любил и всячески баловал. Моя мать однажды приехала к нам и попросила уделить ей немного времени. Она со слезами на глазах рассказала, как однажды выходной утром вышла из своего дома и увидела, как к ее соседке напротив приехала ее семья, детей и внуки. Она говорила, что увидела настоящее счастье, любовь, радость и детский смех заполнил их небольшую улицу. Это была настоящая семья, и ей захотелось такую же. Она сказала, что в тот миг почувствовала себя ужасно одинокой, нелюбимой, никому не нужной. Она обошла свой роскошный идеальный дом и поняла, что ненавидит его. Ненавидит за пустоту, которую не могут заполнить ни дорогие антикварные картины, ни скульптуры, ни безумно дорогая мебель. Это все вещи, которые никогда не обнимут, не поцелуют, не засмеются, в них нет тепла. Именно тогда она поняла, как нуждается в семье, настоящей семье. Она попросила дать ей шанс. Я посоветовался с Авророй, и жена была только рада. И теперь бабушка Эмма Габриэль каждый день спорила с Логаном за право кормить Артура по утрам и укладывать его спать. Да-да, мои родители практически переехали в наш с Авророй дом. Мы были не против, дом ведь огромный. Что до меня, то я занимаюсь тем, что воплощаю в жизнь свою идею. Строю школу, в которой буду обучать вождению на аэромобилях. Завершение проекта запланировано через два месяца, и мне нравится это дело. Когда я оборачиваюсь назад, я улыбаюсь и благодарю судьбу за все, что случилось со мной. Благодарю за все подножки, которые она мне подставила, за шишки, что набил, за преподнесенные уроки. Но самое главное, я сердечно благодарен судьбе за Аврору, за Артура и за будущую дочь». Беспрекрас могу сказать, что я счастливый человек. Для меня сейчас не существует ни преград, ни времени, ни расстояний. Я знаю, что могу всё. Могу даже изменить мир. Для своей семьи я сделаю всё, что угодно. Теперь я знаю, что главное в этой жизни. Ни деньги, ни положение в обществе, ни друзья они делают нас счастливыми. Главное – это семья и их покой. Всё остальное – всего лишь тлен. Будьте счастливы. Ученые так и не смогли внедрить в ДНК новые гены и дополнительные спирали. Мистер Чианги до конца жизни не понимал, как же он смог провести такую операцию с Авророй и не смог больше повторить подобный опыт. Но на то была воля высших сил. Аврора и Эрик проживут очень долгую и счастливую жизнь. Когда Артур повзрослеет и возмужает, он закончит военную академию и станет первым человеком в истории мира раз, кто вступит в контакт с другими инопланетными цивилизациями. А в этом ему поможет его сестра Амина Варга. Девочка родится особенной. Она будет читать мысли других людей и других разумных существ. Именно она создаст универсальное переговорное устройство для общения с другими инопланетными расами. В тандеме с братом они откроют другие миры во Вселенной. Но это уже совсем другая история. Конец. Уважаемый слушатель!